То, что фильм закрыли ясно. А Войнович прислал ответное письмо в огонёк, где упрекнул меня в азиатской хитрости, которая заключалась в том, что я надеялся освободиться от пут партоба. Ничего опровергнуть он не смог. Да это и не важно, кончил свой ответ Войнович очень печальной фразой о том, что у него в России не состоялся не только фильм, не состоялась жизнь А мне вдруг образовалось какое-то количество свободного времени, и мы с женой взяли месячного щенка. Очень симпатичного, славного, обалдуя с невероятным аппетитом. С аппетитом совсем не для этой страны и не для моих заработков. По совету жены мы назвали его Чёрнкин. схриптом. В 1994 году фирма "Порта" осуществила постановку по книге Войновича. Мечта фирмы сбылась. Снимали в Чехии. Построили декорацию русской деревни. Ставил фильме известный чешский режиссер Иржи Ненцель. Играли русские актёры. Этот фильм влито немало нашей донорской крови. Печь фирмы пригласила к сотрудничеству нескольких людей, трудившихся в нашей съемочной группе: художника по костюмам, второго режиссера, директора картины. Так что все материалы, которые мы собрали и создали, готовясь к съемкам, попали в чешский съемочный коллектив, включая альбом с фотопробами артистов, эскизы декораций и так далее. Я не жалею об этом. В особенности, если созданное нами, помогло чешским коллегам. Из дневника 1990 1991 1990 год. Сентябрь декабрь Ёмчили период фильма Небеса битаранные. Художники Александр Борисов и Сергей Иванов соорудили свалку на задворках сортировочной станции Киевской железной дороги. Это недалеко от места Загнали на один из железнодорожных путей старый паровоз, который как ни странно добрался до места съемки своим ходом. Свезли островы старых троллейбусов, Жёлые милицейские будки, брошенные кузова автомобилей, построили голубятни, лачуги, сараи, обставили в жилье мебелью рухлядью. На стройке есть колонка-колодец, откуда жители могут брать воду. Рядом овощная база, где бомжи коммуниздят капусту, картошку, морковь оснастили апартаменты нищих буржуйками навезли собак, непременный атрибут в жизни человека в ненормальных условиях, развесили белье, развели костры. И вот поселок Свалка готов для съемки. Поначалу в сентябре снимали все городские сцены: Попрошайничество, Чистофимы, встречи двух героинь, милицию, столовую милосердие, свадьба на даче и так далее. А когда начались дожди, слякоть холода, перебрались на свалку. Съемки были тяжелые. Рядом не было ни жилья, ни туалета, ни заведения, где можно было перекусить. Актеры переодевались и гримировались в Мосфильмовском автобусе. В середине съемочной смены прижал микрик с бутербродами и горячим чаем. Снимали в основном вечером. Громом, темень, грязь почти все время с неба льет. Мимо с ревом сквозят поезда. Натуральность обстановки, трудная атмосфера, тяжелые нагрузки способствовали, думаю, той убедительности, которой требовалось от актёров. Актеры были заняты фильми первой классной. Нистовой Валентин Гафт играл хромого президента этой колонии попрошайки уголовника играл страстно убеждённо мощно вожак антикоммунист добейшей души человек илья афиджакова создала образ опустившейся художницы у которой в прошлом была благополучная семья